Глава 17. Даже сквозь закрытые веки Райлих чувствовал её разочарование. Агата тихо вздохнула, подошла к кровати, легла под одеяло и выключила свет. Кажется, они уже это проходили. Делая вид, что спит, Райлих размышлял о том, как он докатился до такой жизни. Ещё месяц назад всё казалось ему предельно чётким и ясным. События развивались согласно плану, и Райлих предвкушал момент, когда Агата будет принадлежать всецело ему. Причин заполучить её в жёны было несколько. Одной из них приобретение нового статуса и связей. Агата знала. Немалую удовольствие ему доставляла и мысль, что лорд Александр переворачивается в гробу от выпиющего мизоалянса. Но было также в душе Райлиха и место одержимости. которая с течением времени не прошла, наоборот. Чем больше Агата становилась в его жизни, тем сильнее проявлялась его зависимость. Агата являлась далеко не единственной леди в Бедии. Рэлих мог выбрать практически любую беспреданницу голубых крови в Солтивеле, но ему была необходима именно Агата. И вот они женаты. Она связана по рукам и ногам действием магического договора, А он до сих пор не довёл дело до конца. Пора было признать, что Райлих в каком-то смысле её избегает. До свадьбы всё казалось предельно чётким и ясным. Он думал, что переспит с ней, и наваждение пройдёт. Появится свобода от чувств, что мешали ему мыслить здраво. Но оказавшись с Агатой в одной спальне, Райлих понял, насколько глубоко ошибался. Он перевернулся на другой бок и открыл глаза. В полумраке комнаты едва улавливались в чертане ее фигуры. То, что он не мог разглядеть, с легкостью дорисовывало воображение. Ему хотелось прикоснуться к ней, заставить сходить с ума от его горячих поцелуев. Но мысль о том, как Агата будет отвечать на его ласки из-за пункта договора о наследнике, отравляла весь настрой. В её заинтересованности он видел желание поскорее отделаться от обязательств. Когда-то Рарих указал, что это не имеет значения. Теперь же хотелось взаимности. Хотелось искренности с её стороны и, если не любви, то элементарной привязанности. Утром, пока Гата ещё спит, он планировал съездить в администрацию города. Не хватало, чтобы она под каким-нибудь предлогом увязалась следом. думал Райлих, спускаясь вниз. Он быстро позавтракал и уже собирался уходить, когда по лестнице застучали каблучки. В попыхаха Гата чуть с неё упала с последней ступеньки, но Райлих успел её поймать. Замерв в его объятиях, Агата виновато улыбнулась. "Доброе утро", прошептала она. Райлиху понадобилось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки. Цветочный аромат приятно щекотал нос. Чётко очерченные губы, растянутые в улыбке, манили и соблазняли их целовать. <къех> Он прочистил горло и отстранился. Доброе утро. Не думал, что леди бегают по лестнице как самые настоящие хулиганки. Я боялась, что ты уедешь без меня, ведь мы договорились погулять сегодня в парке, невинно ответила Агата, поправляя платье. Ну что, идём? Она кивнула Дворецкому, и тот поспешил открыть для хозяйки дверь. Я заеду за тобой на обратном пути. Стараясь придерживаться ранее намеченного плана, проездня с раялях. Тебе будет скучно ждать меня в карете. Лучше спокойно выпей первую чашку кофе и позавтракай. Дворецкий дверь закрыл. Но я совсем не голодна. Зачем мотаться по городу туда-сюда и тратить драгоценное время выходного дня? Ответила Агата и снова кивнула Ворецкому. Тем более мне совсем не трудно тебя подождать. Ворецкий дверь открыл. Рэлли хотел ей возразить, но Агата и след простыл. Завидным проворством она уже вышла на крыльцо и направлялась к карете. Выругавшись, он последовал за ней, давая себе слово не вестись на уговоры и ни при каких обстоятельствах не брать Агату на разговор с чиновниками. Ах, какая чудесная погода, наигранно воскликнула она и запрыгнула в карету. Хмурясь, Райлих последовал за ней. Остроившись напротив, он был крайне удивлён, когда Агата пересела к нему поближе и взяла под локоть. Он вопросительно на неё посмотрел. Агата снова застенчиво улыбнулась. Люблю ехать лицом к направлению, объяснила она. Карета тронулась. Потянулись минуты в пути. Релик смотрел в окно и гадал, что же задумала его жена, когда почувствовал на предплечье её пальчики. Они как бы невзначай гладили его руку. Ничего предосудительного, но на райлиха невинный жест действовал словно разряд тока. Он даже повернулся к жене с просьбой перестать, но во рту пересохло от открывшегося вида на декольте. Я слышала, в здании администрации есть прекрасные фрески прошлого столетия. Удивительно, что, живя всю жизнь в Султивале, я ни разу их не видела, сказала Агата. Её ресницы трепетали, отбрасывая тень на порозовевшие щёки. Раре легко коснулся кончиками пальцев её подбородка, не заставил посмотреть ему в глаза. На её лице отчётливо читалось смущение с примесью женского коварства. И Райлих осознал, что всё это время она пыталась играть на его слабостях, и самое ужасное у неё получалось. Райлих наклонился к её губам и, касаясь их, прошептал «Твои уловки бесполезны». Агата вспыхнула и попыталась отстраниться, но соблазн её поцеловать был слишком велик. Райлих не удержался и прижал её к себе. Она стиснула челюсти и поджала губы, но Ралих только хмыкнул и переместился к шее. Всё это они уже проходили, и он прекрасно запомнил чувствительное место на её теле. Ралих слегка прикусил нежную кожу и почувствовал, как Агата задрожала. Решив, что добился полного её подчинения, Ралих вернулся к слегка раскрытым губам и очень зря Агата, видимо, раздосадованная тем, что ее план провалился, укусила его. Райлих тихо зарычал. Боль должна была подействовать на него отрезвляюще, но вместо этого распалила еще сильнее. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы карета не остановилась. Тони постучал по стенке, оповещая хозяев о приезде. «Райлих», — с тихой мольбой произнесла Агата, — «не здесь». Зная Агата, чего ему стоило взять себя в руки, она бы точно сто раз подумала, прежде чем играть с огнем. Усилием воли он отстранился и коснулся пальцами с однящей нижней губы. Прекрасная жена укусила его до крови. Райлих окинул ее взглядом. Платье помято, шлепка съехала на бок, а губы припухли от поцелуев. Впрочем, сам Райлих выглядел не лучше. Проклиная тесноту, Брюггхон призвал к себе всё самое обладания и хрипло произнёс: "Жди здесь". Агата кивнула, разглаживая складки на юбке. Мечта о желании сопровождать его в здание администрации пропала. Ральех вышел на оживлённую улицу Солтивеля и перевёл дыхание. Прохожие бросали на него удивлённые взгляды. Он хмыкнул, представляя, как сейчас выглядит Светач бюрократии встретил его просторным холлом. На стенах висели портреты всех мэров Солтиваля со дня его основания. Среди их мурых напыщенных лордов Рэлих заметил и изображение Тонкса. "Чем могу помочь?" спросила из-за стойки строгая леди. "Я хочу увидеть мистера Гипсона", сказал Рэлих, кладя на каменную столешницу визитку заместителя начальника мок полиции. Сработала она и на этот раз. Литию вызвалось лично проводить его до нужного кабинета. Пунктом назначения оказалась каморка, которая больше походила на чулан. Зайдя внутрь, Ралих брезгливо осмотрел стопки бумаг и коробок. Кругом царила пыль и полнейший бардак. Сам достопочтенный мистер Гибсон сидел за узким столом и пил чай с бутербродом. Заметив Райлих, он так и не донёс еду до рта, и кусок колбасы свалился на какой-то документ, оставляя жирные пятна. Можно было бы считать отчёт или записи безвозвратно испорченными, но на жёлтых листах из дешёвой бумаги уже красовались круглые отпечатки от чашек и ещё боги знают чего. «Райлих Дарк», — представился он, с неохотой протягивая визитку. Мистер Гибсон икнул, прочитав надпись, К облегчению Райлиха брать его карточку тот не стал. Рональд Гибсон, проблеял мужчина, и положив бутерброд прямо на стол, вытер руки о пиджак. Нехорошее предчувствие заставило Райлиха попятиться, но было слишком поздно. Мистер Гибсон протянул ему ладонь для рукопожатия. Секунду Райлих смотрел на неё и подметил, что собеседник дрожит от волнения. Глазки бегают, лоб покрыла испарина. В смысле о том, что как только выйдет из кабинета, непременно помоет руки, Райли охответил на рукопожатие. Ладонь собеседника оказалась холодной и потной. "Чем могу помочь, мистер Дарк?" срывающимся от волнения голосом уточнил мистер Гибсон. "Не так давно был подан иск на приют, что находился на Цветочной улице. С чем связано желание города отсудить себе землю?" Послышав это, мистер Гибсон облегчённо выдохнул, словно ожидал услышать совершенно другой вопрос. Мистер Дарк, я всего лишь выполнял поручение господина мэра и, к сожалению, не в курсе его мотивов. Но, насколько мне известно, иск сняли буквально через несколько дней после оформления. А в чём, собственно говоря, проблема? Мистер Гибсон изобразил на лице искреннее недоумение. Приют на Цветочной улице недавно сгорел, и мы проводим формальную проверку, ответил Райлих, рассматривая бумаги на столе. Проследив за его взглядом, мистер Гібсон поспешил сложить документы в неряшливую стопку и спрятать в столе. Но самое интересное Райлих успел рассмотреть. Вы же занимались оформлением документов о подчуждении земли приюта после пожара, сказал он, пристально следя за чиновником. «Да», — неуверенно ответил он, пытаясь понять, в чём подвох. «Я был вчера около пепелища, и меня крайне удивила оживлённая стройка. Обычно на оформление подобных документов и их исполнение требуется не один месяц». «Мы соблюли все правила», — возмутился мистер Гибсон, «пусть и в весьма сжатые сроки. В документах комар носа не подточит, зуб даю. Тем более сама хозяйка приюта упростила нам работу». Это как? Удивился Райлих. Она сама пришла на следующий день после пожара и подписала согласие на отчуждение земли. Мы выплатили ей небольшую неустойку. Сами понимаете, предложение очень выгодное. Участок находился в плачевном состоянии. Так-то ей пришлось бы самой оплачивать снос старого здания и расчистку территории. Подобная новость стала для Райлиха неожиданностью. Тогда последний вопрос Кому продали этот участок? Простите, мистер Дарк, но покупатель захотел остаться инкогнито до момента завершения строительства. Отлично, я его личность определённо сохраню в тайне. Холодно олобнулся Релих. А um. глаза мистера Гибсона снова забегали. Хорошо, мистер Дарк, пришлите официальный запрос Макполиции, и мы в порядке очереди на него ответим. Или обратитесь напрямую к господину мэру. Все непременно. Всё с той же плотоядной улыбкой ответил Райлих. «Буду ждать», — кивнул мистер Гибсон и немного по коте добавил. «Простите, всё хотел сказать. У вас что-то с губой». «Кошка укусила», — ответил Райлих и, попрощавшись, вышел из кабинета. Впрочем, это была пустая угроза. Он не мог вломиться к мэру, не имея на руках даже открытого дела, так же, как и не мог оформить треклятый запрос». Ему ещё повезёт, если Эскольски Проныра Гибсон сейчас же не побежит жаловаться мэру, а тот в свою очередь его начальнику лорду Малигану. Нет, что-то тут нечисто, размышлял Райлих. На лице были все признаки грязной сделки, но на сцене появился ещё один подозреваемый, о котором он сразу не подумал. Миссис Берд видалась ему тёмной лошадкой, и о ней Райлих планировал навести справки в первую очередь. С миром же он при случае пообщается в более неформальной обстановке. Вернувшись в карету, не вдаваясь в детали, Райлих рассказала Гати, как обстоят дела. "Вот негодяи", разозлилась она. "Уверена, они вынудили миссис Берт подписать это соглашение, даже не посоветовавшись с друзьями". Райлих из своих подозрениях предпочёл промолчать. Тебе не кажется странным, что она ничего тебе не сказала? После того, как она уехала к своей родственнице, мы не встречались. Завтра же нанесу ей визит и выясню, что произошло, ответила Агата, нервно теребя в руках перчатки. О, непостижимо. Мистер Гибсон сказал что-нибудь о земле на окраине Солтивеля? Нет, только о неустойке, сказал Райлих. Они ободрали её как липку. Агату, успокойся, попытался вразумить её Райлих. Не спеши своего до меня узнав всех обстоятельств. «Просто ты не знаешь мэра Тонгса, как я!» — возразила она. Райлих решил, что спорить дальше бесполезно, и постарался перевести тему. Мэра Тонгса он прекрасно знал по долгу службы и был о нем весьма невысокого мнения, но до поджога этот старый политикан никогда бы не опустился. Да и зачем, если в его арсенале весь бюрократический аппарат Солтевеля? Райли хотел уже было дать распоряжение Кучерову двигаться в парк, но его внимание привлёк вид из окна. В этот самый момент мистер Гибсон вышел из здания администрации и торопливо зашамил вниз по улице. Что там? спросила Агата, тоже выглядывая в окно. Наш мистер Гибсон куда-то намылился, ответил Райли и поспешил выйти из кареты. Агата с завидной прытью выпрогнала следом. понимая, что нет времени уговаривать ему не мешать, Райлих взял её за руку и поспешил вслед за Гибсоном. Агата не отставала. "Это вон тот в сером сюртуке?" спросила она. "Да", коротко ответил Райлих, боясь потерять цель. Они петляли по улицам. Гибсон скрылся за очередным углом. Когда Райлих и Агата повернули вслед за ним, то его уже нигде не было видно. "Безна", выругался Райлих. Он не мог провалиться сквозь землю, пробормонила Агата, осматриваясь вокруг. Вон он. Она кивнула в сторону большой витрины и потянула мужа за собой. Постой, нельзя близко подходить, он меня узнает, остановил её Райлих. Ох, как жаль, глаза Агаты загорелись. А вдруг мистер Гибсон встречается там со своим подельником? Боги, каким ещё подельником? Мы даже не уверены, что он в чём-либо по винен, осадил её Райлих. Подожди секунду. Он приложил ладони к лицу, и Агата увидела, как из них повалил чёрный дым, обволакивая лоб, скулы и подбородок Райлиха. "Это мурок?" с любопытством спросила она, впервые видя подобное заклятие. "Я слышала, что в Макполиции его частенько используют агенты и преступники". Хмыкнул Райлих, убирая руки. "Как здорово!" восхищённо воскликнула Агата, всматриваясь в его лицо. Он прекрасно знал, что сейчас она пытается уловить знакомые черты, но марок скрывает и искажает их. "Идём?" спросила она. Ралих покачал головой и снял шарф. "Мистер Гибсон мог запомнить одежду", объяснил он. Небольшое перевоплощение было закончено, и они вошли в булочную. Внутри приятно пахло свежей выпечкой и кофе. Они быстро сделали заказ и разместились за небольшим столиком в углу. Не смотри на него, тихо процедил Райли, когда Агата в сотый раз бросила на мужчину любопытный взгляд. Хорошо, ответила она, но через несколько минут не удержалась и снова обернулась. Ничего не подозревающий Гибсон поглощал свой обед из чая и сэндвичей. Через 20 минут он закончил и, поблагодарив булочницу, снова вышел на улицу. Райлих уже было ясно, что ничего интересного о не чиновники из чулана сегодня не узнают. Но Агата снова сорвалась с места за объектом слежки, словно охотничий бигль, напавший на след белки. Райлих быстро расплатился и догнал её уже на улице. Они проводили Гибсона до здания администрации, и когда он скрылся внутри, Агата досадливо топнула ножкой. Боги, он, наверное, заметил, что за ним хвост. сказала она и подал тайный знак своему подельнику через окно, что встречи не состоится. Подыграл ей Ралих. Воцарилось молчание. Агата удивлённо смотрела на него, а затем рассмеялась. "Знаешь, это была самая лучшая прогулка в моей жизни", произнесла она и поцеловала его в щёку. "В таком случае мы можем каждый день сопровождать мистера Гибсона во время обеда, пока он не проколется на какой-нибудь мелочи". На этот раз они рассмеялись вместе, и Ралих был вынужден признать, что тоже давно не проводил время так хорошо.